Он почувствовал облегчение от того, что принял решение жить, как живет стая. Распались цепи, которыми он приковал себя к колеснице познания. Не будет борьбы, не будет и поражений. Как приятно перестать думать и лететь в темноте к береговым огням. «Темнота!» — раздался вдруг тревожный глухой голос. «Чайки никогда не летают в темноте!» Но Джонатану не хотелось слушать. «Как приятно, — думал он. Луна и отблески света, которые играют на воде и прокладывают в ночи дорожки сигнальных огней, и кругом все так мирно и спокойно. Спустись! Чайки никогда не летают в темноте! Родись ты, чтобы летать в темноте!» У тебя были бы глаза совы, у тебя была бы не голова, а вычислительная машина, у тебя были бы короткие крылья сокола. Там, в ночи, на высоте ста футов, Джонатан Ливингстон прищурил глаза. Его боль, его решение, от них не осталось и следа. Короткие крылья! Короткие крылья сокола! Вот в чем разгадка. Какой же я дурак. Все, что мне нужно, это крошечное, совсем маленькое крыло. Все, что мне нужно, это почти полностью сложить крылья и во время полета двигать одними только кончиками. Короткие крылья. Он поднялся на две тысячи футов над черной массой воды и, не задумываясь ни на мгновение о неудаче, о смерти, плотно прижал к телу широкие части крыльев, подставил ветру только узкие, как кинжалы, концы, пирог-перу и вошел в отвесное пике. Ветер оглушительно ревел у него над головой. 70 миль в час. 90 120 двадцать. Еще быстрее. Сейчас при скорости 140 миль в час он не чувствовал такого напряжения, как раньше, при семидесяти. Едва заметного движения концами крыльев оказалось достаточно, чтобы выйти из пике, и он пронесся над волнами, как пушечное ядро, серое при свете луны. Он сощурился, чтобы защитить глаза от ветра, и его охватила радость. Сто сорок миль в час, не теряя управления, если я начну пикировать с пяти тысяч футов, Они с двух. Интересно, с какой скоростью?